Глава 10. Незапланированный визит. Город я по-прежнему знала из рук вон плохо. Но кое-как добраться до ближайшей площади, на которой обычно обитали свободные возницы, я смогла. Правда, не буду говорить, сколько я на это потратила времени и сил. Главное, дошла. Остальное было уже делом техники. Снять экипаж на пару часов мне особого труда не составило. Да и адрес, который я назвала, был известен всем местным без исключения. О том, что я возвращаюсь ночью на место совершения недавнего преступления, я не думала. Как и о том, что мне вряд ли обрадуются родственники Дара. Впрочем, демон-завоеватель с ними. Я же всего только и хочу, что забрать свою неразумную сестричку обратно домой. Ничего криминального в этом нет. часового. Когда возница затормозила у ворот личного имения рода Лерен, я бросила ему несколько мелких монеток и попросила подождать моего возвращения. Демон-изводщик лишь кивнул, зябко кутаясь в теплый плащ. Ветер и правда пробирал до костей, а тут еще и снежные хлопья стали падать. Прикинув на глазок дальнейшее развитие погодных явлений, я пришла к неутешительному выводу – быть метели. Что ж, остается надеяться, что мы успеем обернуться до того момента. Оглядевшись и не увидев привратника, свет в сторожке не горел, я спокойно прошла на территорию имения Родалирен. Если они так уверены в собственной неприкосновенности, что даже не закрывают на ночь ворота, то почему я должна мочиться сомнениями и мяться на пороге? Заснеженный сад я преодолела всего за несколько минут, попутно согревшись. А вот на крыльце самого дома я невольно затормозила. Сомневаюсь, что я ли воспользовалась бы парадным входом, иначе ее бы заметили и вернули домой. Вот только в отличие от сестренки, я здесь еще недостаточно хорошо все изучила. В общем, придется прорываться с боем и через главные двери. Определившись с планом действий хотя бы на ближайшие 10 минут, я решительно стукнула молоточком в дверь. Ой, кажется, он был замагичен. Раздался такой звук, будто рухнула какая-то башня, причем всего в двух шагах от меня. Что ж, если раньше хозяева дома и спали, то теперь они наверняка проснулись. В общем, когда двери распахнулись, и я узрела весьма недовольную жизнью женщину сурового вида и мощного телосложения, мне сразу стало немного не по себе. И в чем-то даже стыдно. «Здрасте», – сказала я, широко улыбаясь, «не то экономки, не то просто дальней родственницы семейства Лерен. Диманица была темно-серого колера, то есть теоретически она могла быть смеской черной крови, хотя, возможно, и отдельный клан подобного оттенка есть. Чего надо? И довольно хмуря брови невежливо осведомилась она. Адар? Дома? Не придумав ничего лучшего, поинтересовалась я. Вот чего я не ожидала, так это того, что эта почтенная женщина обернется и во всю силу своих могучих легких прокричит. Дарий, это снова к тебе! Снова? То есть Елиса все же поперлась через главный вход? Странно. Обычно одурманенные моим зельями находят более нетривиальные решения. Правда, не исключаю, что я просто сегодня не первый гость. Ведь Дарий – один из сыновей рода Лирен, а значит, может быть весьма популярным. В политике знакомства решают, если не все, то многое. Несколько секунд мы ждали ответа, но дар так и не появился. «Ладно, проходи, сейчас глянем, куда запропастился этот негодный мальчишка» проворчала женщина и посторонилась, позволяя мне пройти. Да, теперь понимаю, Дарья. Думаю, из-под такой опеки и я бы постаралась сбежать как можно скорее. Спасибо. Вы меня проводите к нему? Или, может, мне лучше здесь подождать? Немного робея в обществе подобной демоницы спросила я. Да как хочешь. Безразлично пожала плечами она. Не желая оставаться в этом доме в одиночестве, я нервно глянулась по сторонам. Я лучше с вами. Так быстрее будет. Комментировать мои слова никак не стали. Лишь махнули рукой, мол, следуй за мной. Я безропотно подчинилась. Оказаться один на один с обитателями этого дома, да еще и ночью, мне не хотелось. Мало ли, как может быть воспринят мой визит, да еще и без сопровождения старших рода. Не знаю, как здесь, а вот у Вайлити подобный поступок вполне мог бы стать надгробным камнем на могиле моей репутации. Та комната Дари, мы добрались довольно быстро. Учитывая размеры их особняка, я думала, что мы потратим куда больше времени. Сопровождавшая меня демоница, дойдя до места назначения, остановилась и кивком указала на дверь. Кажется, дальше я должна идти одна, на свой страх и риск. Что ж, видать, судьба у меня такая вечно искать на свое мягкое место всевозможные приключения и неприятности. Оглянувшись на свою провожатую И в очередной раз, не найдя у нее на лице конкретных ответов, я все-таки решилась постучаться. В конце концов, даже если я ли еще сюда не добралась, я обязана хотя бы предупредить Дара о такой вероятности. Убедив себя в целесообразности своих решений, я вошла в комнату, даже не дождавшись разрешения. Эх, все-таки некоторые привычки необходимо искоренять. И думаю, моя невоспитанность одна из них. Впрочем, сложно было не осознать этого, увидев представшую моим глазам картину. В общем, как бы я там ни надеялась на более благоприятный исход, но я ли все же добралась до этого места быстрее меня. И кажется, эффект мое зелье имело на сестрицу куда больше, чем мы все предполагали. По крайней мере, в своем обычном состоянии Елиса вряд ли бы решилась на подобное. Или все юные демоницы на досуге от нечего делать забираются в мужские спальни, что-то сомневаюсь, не с их отношением к традициям. Как всегда, в моменты, когда сложно найтись свежливо вежливо-нейтральным ответом происходящему, меня понесло. «Красиво смотритесь вместе!» – весело произнесла я. Кстати, против истины я не погрешила. Дар и Яли действительно весьма интересно смотрелись вместе, в одном <кхм> плоскости. К счастью, на моей сестрице было еще достаточно одежды, чтобы за ее честь я могла быть спокойна. Кстати, Дар, раз тут у вас начались уроки интимного толка, может и меня научите, а то как-то неуютно стоять рядом и не участвовать. И так меня действительно понесло. На самом деле, за время жизни в институте я и не такого насмотрелась. Свети вообще в этом плане девочка без комплексов. Куда надо влезет, кого надо приструнит. А потому подобные фразы на раздражители разной степени откровенности я выдавала быстро, а главное, без вмешательства в это дело разума». Крис удивленно воскликнул Дари и попытался осторожно выбраться из объятий слишком уж увлекшейся Яли. Ох, чувствую, через пару недель не смогу спокойно смотреть ей в глаза. Да уж, давненько я так не прокалывалась. «Именно. И будь добр, хватит при мне лапать мою сестру. Тебе повезло, что я одна заявилась» а не с Марьясой, иначе бы ты уже стоял у алтаря и пел высоким голосом славьте богиня!». Ну, что при брачных обрядах выдают демоны здесь, я не знаю, но у нас бы точно пел. И именно высоким голосом. Потому что моя ба – женщина-скорая на расправу. Она потому и к те это меня подпускает, что не сомневается, ее уроки он усвоил. Даже те, что были в некотором смысле слишком жестоки. Крис, не смешно. «Честное слово, я ее не приглашал, но и не сопротивлялся особо». Безразлично пожала плечами я, наблюдая, как эта забавная парочка замерла на кровати. Яли выглядела весьма смущенной и на меня не смотрела. дари казался чуть увереннее, хотя я бы за это не поручилась. По опыту знаю. У мужчин устойчивость к стрессовым ситуациям ниже. «Крис, не начинай!» «А я еще и не думала. Вот сейчас соберу мысли в кучу» а сестру в ее шмотке, и пойду беседовать с твоим папенькой о некоторых вольностях в поведении сына. Как думаешь, что он скажет?» Разумеется, ничего этого я делать не собиралась, но чисто воспитательных целях следовало его проучить. Я понимаю, что я ли красивая девушка, и такой не всегда найдутся силы отказать. Но все же предпочитаю более честное отношение к слабому полу, особенно в том случае, когда девушка дурманена приворотом. «Хватит, Крис! Чего ты пытаешься добиться?» Как-то устала, спросила у меня Дарья. Неужели все-таки переборщила с чтением морали? «Одного из двух. Либо предложение моей сестре, либо обещание никогда к ней не приближаться. Я тебя знаю. Ты не станешь нарушать слово, если его дашь». «Криси, не надо!» Я бросила на Яле взгляд, а Марьяса в гневе. Девочка послушно замолчала. Конечно, мы примерно одного возраста, но разница в воспитании иногда бывает просто колоссальной. Надо. Я сама, конечно, люблю побегать на свидание в тайне от Ба. Но я прекрасно знаю, что и в каких обстоятельствах допустимо. По тебе этого не видно. Хотя сейчас это больше моя вина, чем твоя. А потому именно мне и разбираться. Крис, но я сама. Чего она там сама, я ли договорить не успела. Терпение иссякло у Дария. Могу его понять. Сначала врываются, потом еще разборки устраивают. Мне бы такое тоже не понравилось. Довольно, дамы. Крис, я тебя понял. И я согласен с твоими выводами. Так дальше продолжаться не может. Не думала, что он так быстро сдастся. Но, видимо, самого Дарья возникшая ситуация устраивала не больше, чем меня. Я уже давно заметила, что у демонов пунктик по поводу соблюдения традиций. «Никому другому я бы и не решилась подойти с подобными требованиями». «И какой же вариант ты предпочтешь?» Заинтересованно, склонив голову на бок, осведомилась я. «Я могу подумать? Или ты ждешь ответа здесь и сейчас?» Деловито уточнил он, явно намереваясь бороться за свое право выбирать до последнего. «Можешь думать. До завтра. Подъезжай к обеду, там и разберемся». «Я ли? На выход» поторопила я сестру, заметив, что та и не думала скакивать и бежать домой. В принципе, на ее месте я поступила бы так же. Но, во-первых, я бы предварительно обезопасилась от ба, а, во-вторых, не делала подобного под зельем. Я вообще за трезвость рассудка и сознание при любых внешних условиях. Но к этому верному решению я пришла исключительно на основе весьма сомнительных опытов. Вспомнив о собственных приключениях на первом-втором курсах, Я тяжело вздохнула и добавила, поверь мне, если наше отсутствие будет замечено, всего лишь этим неприятным разговором мы не ограничимся. Яля слабо зашевелилась. Должно быть, тоже представила мою ба в гневе. Хотя это было сделать не так уж и сложно. В последнее время Марияса только и делала, что срывалась на всех и вся. Хотя оно и неудивительно. Отношения с Рельмом у нее сейчас довольно напряженные. Вернее, даже не с самым Релем, а с его сестрой. И ладно бы, Нэш была просто недовольной родственницей. Но она глава рода, а значит, имеет право решать судьбу прочих членов семьи. — Пойдем, Яли. Если моей бабы вдруг станет одинокой этим вечером, я нам не завидую, — невольно передернув плечами, произнесла я. — А она это может? — с легким испугом спросила моя сестра. — Она и не то может, — ответила я, жестами поторапливая Елису. К счастью, больше она не мешкала. Уже через пять минут мы садились в коляску. Вот только спешка ни к чему не привела. Дома нас уже ждали. И не только Марьяса. Замочную скважину. Иэлла Ди Айлет. Элька недоверчиво покосилась на мужа. Вот только Валь и не думал шутить. Это было видно сразу. Но верилась все равно с трудом. «Ты серьезно?» На всякий случай уточнила она. Альф кивнул. Я слышал в регистрационной палате сегодня. К ним поступило заявление на проведение брачной церемонии. Между Свитти и Тиа. — Ты уверен, что все слышал правильно? — хмуро спросила Эля. С каждым мигом происходящее нравилось ей все меньше. Уж больно не вовремя исчезла Крис. Да и Савита в последние дни на все звонки и предложения встретиться отвечала неизменным отказом. Нет, у Свит, разумеется, могут быть свои дела и проблемы, но не такие же. Уверен, я специально журнал заявок заглянул. Все верно. Свити и Теа все еще недоверчиво, повторила Элла, пытаясь осознать, как эти двое могли оказаться связаны. В голову ничего умного так и не пришло. А потому она как-то беспомощно спросила у своего мужа. «А Криси знает?» «Вряд ли». Запись датирована днем после ее отъезда. «Значит, узнает!» С нескрываемой угрозой в голосе подвела итог Эля. И Валь нисколько не усомнился в своей жене. Она упертая, как и все ее подруги.